Реформизм. Советская общественная наука учила, что в отличие от капитализма, который начинает складываться уже при феодализме, социализм может быть построен только сверху, после политической революции. В целом это представление о социализме, насаждаемом сознательным правительством, заимствовано из каускианских учебников которые, в свою очередь, опираются на традицию европейского посвящения. Исторический опыт показывает, что все гораздо сложнее. Уже Макс в «Капитале», обсуждая английское фабричное сундательство, заметил, что в рамках буржуазного порядка могут быть реализованы некоторые социалистические принципы. При этом капитализм никуда не денется. Все дело в критической массе перемен достижение которой как раз и является сутью революции. Маркс был революционером. Однако при внимательном чтении в его работах обнаруживается целый ряд идей, которые вполне соответствовали реформистскому направлению в социализме. Достаточно вспомнить знаменитую речь автора «Капитала», произнесенную в Голландии, где он предсказывал, что политарская революция в Англии и Северной Америке а возможно и в других странах, будет происходить посредством парламентской системы. Позднее эту цитату взяли на вооружение коммунисты, доказывая, что основоположник революционной теории отнюдь не был врагом демократии. Говорить это значило ломиться в открытую дверь. Приверженность к демократии была для маркса и социалистов, его поколения, чем-то самоочевидным. Выступая в Голландии, он говорил о совершенно ином. Что статистические преобразования могут быть осуществлены в рамках сложившихся политических институтов. Их совершенно не обязательно ломать и заменять новыми, чтобы изменить общество. Опыт 20 века, включая несчастный эксперимент президента Альенде в Чили, показывает, что антисистемным левым вряд ли стоит ориентироваться на оптимизм позднего макса даже если сохранении традиционных парламентских институтов было бы крайне желательно точки зрения левых буржуазия может придерживаться иного мнения там где парламентская демократия начинается уже в делу общественного преобразования правящий класс резко теряет к ней симпатию а э энгис говорил что пулетариат великодушно должен, предоставить буржуазии право первого выстрела. На протяжении XX века капиталистические элиты этим правом неоднократно пользовались. Так или иначе, реформистские настроения были далеко не случайно свойственны в конце жизни Максу и Энгельсу. Успех социал-демократии успехи настраивали их на оптимистический лад, а следующее поколение превратило реформизм в основу всей своей политической практики. Социал-демократический реформизм критиковали и Ленина, и Ленин, и Роза Люксембург. Однако остановить повод социал-демократии вправо они не могли. Тем более, что зачастую критика реформизма оказывалась абстрактной. В реальной истории реформы и революция не разверены непредалимой чертой. Нередко революции начинаются с неудачной пытки реформ, а успешные реформы часто следуют за потерпевшие поражения революцией. Эту диалектику реформ и революций в политическом процессе позднее хорошо показал Грамши. Но в первое десятилетие XX века призывы к революционной принципиальности лишь сопровождали однообразный правый марш последовательных оплатунистов. Реформизм повседневности сочетался в социал-демократии с революционностью политических ритуалов. В книгах писали по свержению капитализма, а в обычной жизни были заняты совершенно другими задачами, тоже, кстати, важными и обоснованными с точки зрения классовых интересов. Создавали кассы взаимопомощи налаживали решение социальных вопросов в муниципалитетах, добивались повышения заработной платы. Вся эта благодать была вздована Первой мировой войной и последовавшими за ней революциями, успешными в России и потерпевшими поражения Финляндии, Германии и Венгрии. В свою очередь большевики, победившие на одной шестой части суши, вынуждены были признать, что их революция не соответствовала порочеству Макса. До Первой мировой войны все исходили из неизбежного повторения сценария 1808 года. Начавши, начавшись в одной стране, революция начинает захватывать другие государства, превращаясь в общеевропейский пожар. Подобные прогнозы далеко не так наивны, как может показаться на первый взгляд. Почти все крупные политические события оказывают воздействие более чем на одну страну. Достаточно вспомнить потрясение 1968 года или крушение советского блока в 1989-1991 годах. Однако процесс развития революции в международных масштабах требовал теоретического осмысления, а его у Макса не было. Троцкий предложил собственную теорию преманентной революции, которую в 1917-1921 годах Молчаливо поддерживал Ленин. Во всяком случае, он ни не выступил с критикой своего младшего товарища, хотя по другим вопросам делать неоднократно. Из молчания Ленина, впрочем, нельзя сделать и выводы о том, что он полностью разделял взгляды Троцкого. Скорее можно предположить, что Ленин так и не успел выработать окончательные позиции. Согласно Троцкому, революция, начиная в одной из капиталистических стран, не обязательно в самой развитой, но непременно в самой кризисной, имеет шанс на успех только в том случае, если захватит свой водоворот еще несколько государств. В противном случае она сама обречена на вырождение и в конечном счете погибель. Прогноз Троцкого относительно мрачных испытив русской революции, оправдался полностью, хотя в полной мере лишь к концу 20 века. Тем не менее, теория перманентной революции не ответила на главный вопрос, волновавший левых на западе, что делать, когда революционный подъем миновал. Для сталинистов все свелось к поддержке рабоче-кристианского государства СССР, воплощающего надежды прогрессивного человечества. Напротив, Социал-демократы могли с облегчением вздохнуть и вернуться к реформистской работе. Ничего другого предложено не было. После Второй мировой войны реформизм обрел более или менее стройную программу, основанную на теориях Кейнса. Показательно, что идеи Кейнса, отнюдь не разделявшего социалистическую идеологию, были во многом более радикальны, чем самостоятельно сформулированные Предложение социал-демократов 1920-х годов. Реформизм Кейнса не только предполагал структурные изменения в экономической системе, но и требовал обязательной прививки некоторой доли социализма в качестве единственного способа спасения капитализма. Кейнс был глубоко убежден, что буржуазную систему надо спасать, в том числе и от нее самой. В условиях Великой депрессии 1929-1932 года им был предложен комплекс мер, в целом уложившийся в рамки более или менее стольной теории. Государство должно было взять на себя регулирующие функции, противодействуя рыночной стихии. Государственные заказы, эмиссия бумажных денег, инвестиции общественного сектора, социальная политика – все эти меры – должны были придать экономическому развитию некоторую планомерность, поскольку рецептура Кейнса, пока не имея в теории, предполагала использование демократических институтов, поскольку на практике именно социал-демократия и рабочее движение взялись по своей на Европе за осуществление кейнсианских программ, поскольку, наконец, одним из аспектов проводимых реформ было формирование системы представительства общественных интересов возможные трехсторонние комиссии и так далее, то можно назвать кинсианство попыткой спасти капитализм за счет строго дозированной прививки социализма. Существовало правое и левое кенсианство. Если в первом случае речь идет прежде всего о техническом регулировании при минимальном вмешательстве в вопросы собственности и минимальном участии в процессе организации трудящихся, то во втором случае, напротив, имело место создание совершенно новых демократических и открытых для общественного участия институтов. Возникала смешанная экономика с крупным государственным сектором, а сами государственные предприятия законодательно закрепляли вовлечение трудящихся в принятие решений, права профсоюзов и так далее. Чем больше было влияние рабочих организаций в процессе реформ, чем они были радикальнее, тем дальше эти реформы продвинулись. Наиболее радикальными были последствия преобразований не знаменитой социал-демократической Швеции, а в Австрии и Норвегии. Однако к началу 1970-х годов пределы книссианского компромисса стали ясны. Капитализм вступил в очередной период стагнации, соответствующий Б-фазе – кондратерского цикла. Использование денежной эмиссии и налогов в качестве основного, нового инструмента регулирования привело к снижению деловой активности и неконтролируемой инфляции. Надо, кстати, сказать, что эти самые непулярные популярные инструменты активнее всего использовались именно там, где правительства боялись использовать более радикальные меры из того же арсенала.